Простаков дёрнулся, но подхватить не успел. Зато стол с остатками выпивки и еды было прокинут. Эх, слабывы на выпивку товарищ лейтенант, бурчал Гулливер, вытаскивая командира на улицу и закидывая его на плечо. Но посидели чуток, поговорили. И дурная же у вас эта идея была, Вот да сто раз этот меня перепьёт. Он уже после первой бутылочки хороший был. Па что же человека-то так научить? Издеваться над его слабым организмом, водружая на него непосильную программу. Мудрецкого сразу после отбоя растолкал батраков. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, надо бы с мотострелками разрулить. чтоб в туалетам не пользовались. Сейчас, жатаясь, мудрецкий выплыл из кубрика и вошёл в дверь, что была напротив. В каптёрке третья рота, кобзев с паркиным азартно ризались в карты. Привет, мужики. В общем, так, на этаже до завтрашнего вечера не гадить. Сортир закрыт на ремонт. С той лохряков вошел в старенькую замызганную прихожую большого одноэтажного дома, что временно подыскали его семье. Вера часто вспоминала, как им хорошо жилось в Германии, но любая сказка рано или поздно кончается. — Привет! Как там дела с обедом? — обыденно бросил он, выбежавший на скрип ключа в двери супруга. Привет, немолодая, но симпатичная и фигуристая брюнетка, подходя к нему уже в плотную неровно задышала. Супруги тямоклись. Комиссия не приехала пока нет. Он пристально посмотрел на жену. Что-то не так? По её лицу бродили грозовые тучи. Он нахмурился. Пошли на кухню, Петя. Он не возражал. Хотелось есть. — А что случилось? Вера села напротив него за стол. Утром приходил бригадир со стройки. Но... — Ну? Долгое строительство и так вытрепало комбату все нервы. — Ты только не волнуйся. — А я и не волнуюсь. Подполковник схватил стальную ложку и... И стал ее сгибать и разгибать, без видимых усилий. Нашу сантехнику украли. Рукоятка оказалась в одной руке, а сама плошка в другой. Мне только этого не хватало. Ничего. Здесь не город, здесь поселок. Все найдется. Кто дежурил? Беляев? Да. Вот урод, скотина! Надо было расстаться с ним ещё когда полгоря сидели под бризтом. Неожиданно в дверь стали непрерывно звонить. Комбат Медновса открывать. На пороге стоял запыхавшийся рядовой Бабочкин. Комиссия, товарищ подполковник, две Волги и ещё аж Мерседес. Комбат помечал: "Выезжаю, можешь идти". И товарищ майор Холодец сказал: что они приедут завтра утром. Ему звонили по телефону из Самары. Сердце ёкнуло. Иди, рядовой. Он захлопнул дверь и посмотрел на жену. Ну, Вера, завтра. Или вверх, или вниз. Что, или повысят, или понизят? Нет, ты не поняла. Да, или в рот, или в жопу. Главное, чтобы не очень больно. Мудрецкий узнал о приезде чинов из округа ровно в два. К этому моменту работа в умывальнике и в туалете шла полным ходом. Юра был сам весь перемазан в цементе и затирке, не гнушаясь грязной работы. Теперь подполковник зайдет к ним этим вечером в обязательном порядке. Туалет был готов ровно в 18.00. Когда все было закончено, Лейтенант отправил людей спать и сам завалился на свободной койке вместе с солдатами. На шухере был оставлен бодрый Рыбкин, который прибыл из санчасти после очередных хитрых болей в желудке. Казарма погрузилась в тревожные ожидания. Когда в десятом часу вечера опять кто-то стал беспрерывно сжать на звонок, Вот полковник распахнул дверь с открытым ртом. Ты бы себе домой так звонил. Генерал-майор Веритёнка вытершил глаза. Надетые в трусы и маечку подполковник Осиокса: "И извините, я думал, вы проходите, я командир батальона, стойла хряков". "Спасибо". Генерал был небольшого роста, басил он просто страшно. Батянути, одетый строго по форме, он вошёл в дом. За ним следом, откуда ни взялись столько, последовало человек 10 военных. Моя фамилия Веретёнка, десантные войска. Как говорится, нас ждали со воздуха, а мы пришли с моря. Вера вышла посмотреть, кто это там пришёл. Ей не надо было ничего объяснять. Та самая комиссия. Не бились как свиньи в загон, проворчала она под нос, а потом заулыбалась и приветливо заворковала: "Здравствуйте, проходите, проходите. Мы привыкли к гостям". Застёгиваясь на ходу, из комнаты вышел муж. "Вера, это не гости". "Да", согласился генерал. "Мы намного хуже". Едем вас в машине, подполковник. Поедем смотреть казармы. Будем искать грязь. Свинья её везде найдёт. Генерал Присто не посмотрел из-под тяжёлых надбровных дуг на Веру. И та поняла, что её присказка была расслышена. И да ну их к хрен с ними, лишь бы не делали Петеньке больно. Начальник и свита удалились. Я сейчас бубнил стоил о хряков. Закрыл дверь, он добавил: "Ну, холодец, информатор хренов, прямо ко мне домой, и никто, ни одна живая туша не колыханулась". Комбат бросил гневный взгляд на полевой телефон, будто аппарат должен был сам по себе предупредить его. Генерал прибыл на мерседесе. нехотя сидение не могло облажить начинавшую раскачиваться нервную систему подполковника он знал что на первом это же у него самый сраный нужник он знал что генерал не сможет туда не заглянуть вы найдёте где нам переночевать генерал хотел было задачить подполковника Но тот как-то спокойно проборчал: "Да-да, конечно. Ну что ж, тогда в казармы. Генерал шёл по лестнице первым, за ним подполковник. Первая рота у нас на третьем этаже, вторая на втором, а третья едреный их живот на первом. Ну что ж, логично", пробасил генерал. Предлагайте начать, я так понимаю, с третьего этажа, то есть с первой роты. Да, подполковник надеялся, что, может, на первый заглядывать не будут, но некогда ему было притянуть этого мудрецкого. Да что от него толку? Его только призвали. Генерал ходил по этажам и только хмыкал. Каждое его хмыканье отражал в блокнотике. напидовинный капитан массивная дорогая ручка бегала взад вперёд по бумажечке стояло Харряков с превеликим удовольствием вставил бы эту ручку ему в одно место колпачку вперёд и поворачивал бы там и здесь третья рота комиссия спустилась на первый этаж и химики напомнил подполковник подразделение так себе Ничего выдающегося. Почуяв неладное, генерал довольно заурчал. "Идём, идём, подполковник". И сам дёрнул дверь, приглашая Комбатова войти первым.